Глава девятнадцатая. Михаил. «Узнаешь?» Строго спрашиваю Лику, разложив перед ее носом снимки с камеры того самого случайного прохожего. «Я оперативно нашел его, объяснил ситуацию и получил такие важные для меня ролики». «Но как?» Шепчет девушка, дрожащими руками перебирая фотографии, не веря собственным глазам. А что ты ожидала вообще? Меня удивляет искреннее недоразумение на ее лице. Ты правда думала, что твое преступление останется безнаказанным? В самом деле? Я вне себя от ярости. Вызвал Лику к себе в офис, демонстрируя явные улики против нее. Все как на ладони. Отпираться не имеет смысла. Откуда это у тебя? Это какой-то монтаж. Не поверю. Неожиданно для меня она начинает храбриться, но только вот этим еще больше поднимает волну ярости. Так бы и раздавил эту мерзавку, как настоящую букашку. Ты издеваешься? Комедию ломать вздумала. На что она вообще надеется, говоря мне это? Что я соберу фото в стопочку и спрячу в стол? Так по ее логике я должен поступить. Только вот кажется, Лика до конца так и не осознает, с кем она связалась. Я не упущу возможности дотянуться до правды и поставить всех этих негодников на свое место. А знаешь, беру себя в руки, выдыхая. Я передам эти снимки и видео правоохранительным органам. Пусть они уж сами выясняют, фейк это или нет. Глаза Лики начинают бегать из стороны в сторону, в поисках опоры. Остановившись на мне, держит взгляд и начинает плакать. От такой резкой смены настроения меня аж всего передергивает. Не могу я видеть, когда женщина передо мной слезы льет, даже несмотря на то, что это Лика, с ее омерзительными поступками. Кстати, я оказался прав по поводу этой девушки, к сожалению. Помимо трудовой книжки, она умудрилась тянуть мои бриллиантовые запонки. Я бы не обратила и вовсе внимания на их пропажу, но они так ярко сверкнули, когда вывалились вместе с документом Вари. У Лики совершенно нет сердца, нет чувства собственного достоинства. Как же она, однако, умело притворялась, ведь долгое время строила из себя самую заботливую и нежную девушку. Я почти поверил в это и даже намеревался сделать своей женой. «Мишенька!» Начинает блеять, как самая настоящая овечка, отбившаяся от стада. «Я вне себя была от горя, понимаешь? Я так сильно люблю тебя, а ты?» Закрыв лицо руками, начинает содрогаться всем телом, обливаясь слезами. «Актриса!» Понимает ведь, что я не шучу, и всеми правдами и неправдами пытается спасти свою шкуру. Давит на жалость. Так, ты прибереги свой арсенал. Вставляю слова между ее всхлипываниями. Тебе еще в отделении придется выступать. Ты серьезно? Выпучивает на меня огромные глаза, покрасневшие от слез. Ты правда это сделаешь? Правда. Сухо отвечаю я. Разве с преступниками поступают как-то иначе? Я полагаю, что ты должна понести наказание, причем это обоснованно лика. Ты обворовала мой дом и выступила сложными показаниями против моей жены. «Не говори так, она не твоя жена!» Яростно восклицает девушка, грозно топнув ногой. «Я совершила много ошибок, но это все из-за тебя!» Из-за дикой ревности, которая буквально убивала меня изнутри. Ты бросил меня. Вот оно что. всё на почве какой-то там ревности. Только вот настоящей любви я от самой Лики так и не увидел. К чему же тогда ревность? К деньгам, к которым неожиданно отключили доступ. Я просил тебя о помощи. Однако ты оставила меня с моими проблемами наедине. Ты все прекрасно видела и понимала, как это важно для меня. Твой эгоизм стоял выше всего. «Потому что любила и витала в облаках», – продолжает яростно оказывать сопротивление. Как же лихо она меняет тактику, я просто не успеваю считывать всю палитру ее наигранных эмоций. «Прости, но это не любовь. Нам обоим показалось. А еще мне казалось, что ты понимающая и добрая девушка. Это не совсем так, Лик. Ты пошла дальше, решив отыграться на ребенке, который вообще ни в чем не виноват. Я все еще живо помню, как моя бывшая устроила настоящий ураган в кабинете заведующей. Она старалась всеми силами разрушить нашу семью. У нее практически это получилось. Если бы не этот прохожий, то я никогда бы не достал снимки таким крупным планом. На них абсолютно четко видно, как из сумки Лики вываливаются краденые документы. И мои вещи. Мне повезло и в том, что парень не успел удалить эти случайные ролики. Нам всем очень повезло. Всё Лик, игры закончились. Ты большая девочка, сама понимая, что преступление не может обойтись без наказания. Сегодня же передам эти снимки, а там ты и опровержение своей клеветы дашь. Хрупкая девушка неожиданно падает в кресло у моего стола, вцепившись руками в столешницу. «Прошу тебя, прости! Позволь мне все исправить! Я, правда, это совершила в состоянии аффекта!» Я была очень рассержена тем, что ты сделал ту своей женой, а не меня. Ты понимаешь, каково это быть отвергнутым?» Спрашивает. «Еще как понимаю. К большому моему огорчению». Первый раз меня отвергла мать Димы, а потом и сама Лика, запутавшаяся в своих собственных расчетах. «И ведь я делился своими переживаниями с Ликой, а она...» Получается, что не слушала меня. Просто отыграла роль понимающей. На все кивала головой, смотрела грустными глазами и время от времени тяжело вздыхала. «Я любила тебя и до сих пор люблю», продолжает петь песню. «Я хотела просто показать, что ты меня теряешь. Хотела напомнить тебе. Правда, я не знала, что получится все так жестко». Девушка виновато опускает глаза, а я настораживаюсь ее реакцией. Бывшая заметно никла погружаясь в свои мысли. Почему же ты не думала? Пытаюсь вытянуть из нее правду. Так все четко распланировано. Ты долго готовилась, все продумала. Что-то плохо верится в то, что она сама провернула это дело. Тем более мне не дает покоя тот фрагмент, на котором видно, как ее встречает Виктор. Что их связывает? Мне нужна правда. Кто, как не она, расскажет мне обо всем. Еще немного дожать и точно расколется. Лик, расскажи мне правду. Мы были вместе и... Я не думал о том, что ты когда-нибудь подставишь меня или предашь. Я был всегда о тебе хорошего мнения, и это обосновано. Что произошло? И снова ее большие глаза открыто смотрят на меня. Сидит, губы поджала. Понимает ведь, что капкан захлопнулся. Выхода нет. Точнее, он есть, но она не хочет в полицию. Миш, я все расскажу, тяжело произносит девушка. Я не хотела так поступать. Но Виктор, он сказал, что это самый лучший план. А вот и подельник появился. Спелись все-таки за нашими спинами. План для чего? Стараюсь держаться, хотя это имя очень раздражает меня, а точнее тот, кто за ним стоит. «Чтобы отомстить», — глухо отвечает она. «Мне?» — Лика отрицательно качает головой. «Сначала я думала, что тебе...» Но только сейчас понимаю, что это все... Это для Вари. И тут Лика выдала мне все, что только знала. Так сильно она испугалась за свою шкуру, что, не моргнув и глазом, рассказала о своем сговоре.